Глава 9 фредрик Дрюм познает мир звуков в цилиндре, возносит горячую благодарность индейцам Юкатана и наблюдает какое-то движение под сливой. Он услышал собственный крик. Почувствовал, как в легкие врывается язык пламени. Одновременно мозг взорвался фосфорическим фейерверком, возвращая ему сознание. Доля секунды, и он пришел в себя. Сознание вернулось с многократной силой. Мысли шипами прокалывали череп, возрождая способность к восприятию. Некий дракон оживил его своим дыханием. Испарения кислоты подействовали в сто раз сильнее, чем нашатырь, который дают понюхать штангисту перед решающим толчком. В сосудах забурлил адреналин, и он заметался внутри цистерны, точно муха в абажуре. Тяготение не работало, трение отсутствовало. На гладких круглых стенах не за что было ухватиться. Он бился на дне цистерны, на стенах, наверху, одновременно везде. Он затаил дыхание. Все сжалось в ничто, содержащее все. В долю секунды он увидел окружающие в свете, выявляющим все до малейшей детали. С того места, где он находился, ему ничего не стоило легким пинком отправить Землю за пределы Солнечной системы, за пределы галактики в холодный безбрежный мрак. Но он не стал этого делать. Он мог также продолжать сжиматься, втиснуться в самую малую частицу атома и выйти с другой стороны этаким ужасающим антидрюмом. Он воздержался и от этого. Он видел... Пламя в груди и торчащие из черепа фосфорические шипы придали мгновению власть схватить время и не отпускать его. Он видел, отчетливо видел лумидалинского конюка, который танцевал во мраке, приплясывал в светящемся облачении и улыбался. «Я бомарил, бомарил, бомарил, чихи! Обманиха! Иные собирают обманиху, обманиху, обманиху! Я говорю, чихи! Я прыгаю!» Фредерик поймал короля эльфов, безжалостно прижал его к стенке цистерны, заставляя петь все громче и громче «Жабий сок для питья! Чихи! Обманиха, обманиха, обманиха! Слышишь, полный бидон обманихи, полный бидон! А ты кто? Ты кто? Ты кто?» я фредрик Друг Халгрима, пой, король эльфов, не то совсем расплющу тебя, отправлю к злым черным жителям подземелья, которые едят эльфов, собирать ягоды, собирать ягоды, я ем ягоды. Три без трех, камень на камень, чихи-чихи. Катись к дьяволу, король эльфов, не мешай другим, я не могу глядеть на тебя. Прочь, прочь, я заброшу тебя в кольцо астероидов и будешь парить там вечно, словно ледышка, слышишь? Исчезни! — Чихи, чихи. Три без трех. Камень на камень. — Остановись. Кончай кружиться. Не исчезай. Помоги мне. Видишь, я тут. Я хочу на волю. Нет, я сплю. Я не Фредрик Дрюм. Была холодная звездная ночь, когда они ворвались в дом. Я увидел вспышки. Потом услышал выстрелы, крики. «Нет, они не успели вскрикнуть. Я держал на руках мертвую дочь. Моя жена лежала вся в крови, и это я кричал. Не от боли в ноге, не от вида собственной крови. Это кто-то другой кричит, не я. Фредерик Дрюм никогда не кричит. Он не чувствует боли. фредрику неведома боль. Он дешифрует неизвестные письмена» пьёт хорошее вино, готовит вкусные блюда, дегустирует изысканные соусы. Он побывал во Франции, в Италии, в Египте. Он ловит гольца в горах. Возможно, он фудр др без рыбы, а может быть, дрм мрачная тень Эдгара По. Я друг тоба, друг Фредрика, мой собственный друг. Она. Она. Он не видел кастрюльку. Металлические стены цилиндра вибрировали, пели, все двигалось, все было светом. Секунда еще не прошла, и он продолжал парить, затаив дыхание. «Халгрим? Культуры Матери-Земли были почти равнодушны к смерти, Фредрик. Радость жизни, цветущей жизни была для них главной. Так продолжалось тысячи лет». Но затем, Фредрик, все было извращено, приспособлено к служению культу войны. Понимаешь, Фредрик? Помолчи, Халгрим. Они не тебя хотели убить. Скройся с глаз, растворись в металлической стенке. Не желаю слушать тебя. Ты на ложном пути. И все подчинялось служению войне». «Теория о матриархальных ценностях опасна. Она не оставляет камни на камне от политики и религии. Все должно быть подчинено служению войне, фредрик Он прижал ладони к стальной стенке, заставил Халгрима молчать, выдавил его за пределы яркого света, за пределы мгновения, которое все еще длилось. Гнилые кости в натуре. «Сушить вилок! перствить наш!» «Это его батарея! Фалес Милецкий, Аноксимандр, Плутарх и Гесиот. Четыре лица, четыре оранжевых венчика вокруг бритых макушек распластаны на стенке цилиндра. Япи! Светопоклонники!» «Я вас не знаю. Вы случайно нашли меня. Я ничего не видел, ничего не слышал. Я не присутствовал, когда убили евредику!» Белый кот замяукал. Ясер открыл рот. Между острыми клыками показался розовый язык. «Выйдем на дрюма, выйдем на перст. Гадюки кумекают. Политика провалится, если они не определят дрюма. Гадюки определили дике «Конечно!» «Конечно!» — конечно крикнул он беззвучно. «Значит, это противник убил Дикки. Теперь собрались убить меня, понимаете? Не только Дикки, но и меня! Меня! Меня! Разбейте эти стены! Ноксиман! Анаксимандр! Древние греки! Помогите! Выпустите меня! Я лжец, попробуя провергнуть!» Он украл маятник. Энергетическое поле сознания Халгрима материализовало Ашурба-Непала. Это сверхъестественные силы». Лицо Кана де Берга вращалось вместе с его лицом внутри цистерны. Их головы находились рядом друг с другом. За спиной профессора он угадывал четыре темных силуэта, четверых мужчин, масонов, повелителей всякой материи, четырех белых, которые одной силой мысли перенесли ассирийского царя в луме Даллен «Тени без лиц». «Маятник! Мы воспользовались маятником! Мать-Земля была там! Она убила!» Рот Канадеберга открывался и закрывался, но говорил не он. Звучали голоса злой четверки. «Да замолчите вы все! Твоему макету, профессор, недостает одной важной детали. Солнце! Понимаешь?» «Солнце обладает силой и лучами. Оно может все исцелить. Оно управляет всем. серина Уб, возможно, поняла, но пойди пойми ее речи. Она инопланетянка, а ты стыдись, Кандеберг. За твоей спиной стоят четыре тени, и вы ничего не смыслите. Ничего. Это я вам говорю. Я вовсе не здесь. Я не заточен. Никогда не был заточен. Смотрите». Я могу открыть дверь, выйти в коридор и позвать Анну, и она придет. Все придут. Я скоро забуду все дурное, забуду кровь. Я одинок. Но они знают, что я скоро воскресну и явлюсь им. Стой. Все мелькало. Сверкало лица, знакомые, незнакомые. Была женщина. Был ребенок. Стой. Никаких детей. Никаких женщин. Стой, говорю я. Поле не состоит из частиц, Макс. Свет, ты показал нам, как предметы могут парить. Пусть победит круг. Статуя. Круг ждет объяснения, Макс. Макс, Макс, Макс! У Дрюма острый ум. Острее Рокфора. Он поймет. Бумаги. Я Дрюм. Смотрите. Встаю неподвижно, совсем неподвижно, за пределами тяготения. Голова полна антенн, кристаллов льда. И еще не прошла секунда. Я не дышал. Мои легкие горят. Прекратите! Прекратите это! На лице евредики были капельки крови. Прекратите! Сейчас же! Три без трех, камень на камень. Чихи! Все должно быть подчинено цивилизации войны, Фредрик. Им нужна его батарея. Он украл, мать, землю! Пусть победит Криво. «Круг!» — крик прекратился. Вращение остановилось. Мгновение вырвалось на волю, и время пошло. Секунда была на исходе. Гладкие стальные стенки перестали петь, и лица отступили. Воздух в легких грозил разорвать тело в клочья. И он выдохнул. Он лежал неподвижно. Мысли прояснились, очищенные кислотными испарениями. И тотчас стало ясно, что он умрет через несколько минут, если раньше не выберется отсюда. Он знал, где находится. В голове отдавалось каждое слово, произнесенное черными колпаками. Он заперт в цистерне для кислоты. Цистерна пустая но в ней достаточно испарений, чтобы он навсегда потерял сознание. Он попытался делать короткие, частые вдохи, но и они обжигали легкие. Что за кислота? Растворитель? Возможно, мозг его уже поражен на всю жизнь. Он встал, ноги держали его. С неожиданной для самого себя быстротой и тщательностью принялся исследовать стенки. Сантиметр за сантиметром. похоже эти испарения по своему действию сродни амфетамину. В кромешном мраке он водил руками по гладкому металлу. Люк наверху, как и следовало ожидать, был надежно заперт. Меньше чем через 30 секунд после того, как Фредрика сбросили в цистерну и задраили люк, он уже завершил свое исследование и обнаружил в передней... В задней части дна сливное отверстие. Опустившись на колени, прильнул губами к дырке размером чуть больше пятака. Сделал вдох. Свежий воздух. Его легкие наполнились свежим воздухом. Стоя на коленях, он вдыхал свободный от кислотных испарений чистый воздух. Он простоял так одну, две минуты. Им не хватало ума. Это было совсем раздавить его грудную клетку, прежде чем сбрасывать пленника в цистерну. Теперь он жив и не намерен расставаться с жизнью. Кляното пошло, простоит так, дыша через дыру до самого утра, когда придут рабочие, чтобы открыть люк и залить в цистерну кислоту. Однако свежий воздух помог вернуться болям. Он был весь избит, все мышцы ныли. Тут кололо, там жгло. Испарения внутри цистерны действовали как анестезии, и время от времени он обжигал ими легкие, чтобы заглушить прочие боли. Внезапно нос резанул новый, еще более едкий запах. Он вытаращил глаза, но, конечно же, ничего не увидел. Наклонился, обнюхивая свои резиновые сапоги. вот откуда запах. Запах дегтя? Нет обожженного металла. Носок одного сапога прилип к дну цистерны. Он растерянно повел руками вокруг него и тотчас отдернул пальцы. В этой части цистерны стояла какая-то лужица. Остатки кислоты. Он наступил одной ногой на эту лужицу, и похоже было, что в металле под резиновой подошвой образовалась какая-то ямка. В чем дело? Резина вместе с кислотой воздействует на металл? Резина играет роль катализатора химической реакции? Фредрик не очень разбирался в химии, однако знал, что бывают разные кислоты с присущими им особыми свойствами. Снова прильнув губами к сливному отверстию, он продолжал размышлять. Даже здоровому человеку стоять вот так на коленях было бы тяжеловато. К тому же испарения действовали на его кожу. Он чувствовал ожоги на шее, на руках и на лице образовались волдыри. Что если... Это смахивало на фантастику, но фредрик был с фантастикой в ладу, а потому решил все-таки попробовать. Одолевая боль, лег на дно цистерны так, чтобы можно было работать руками. Стащил с себя сапоги, достал из кармана перочинный нож и принялся разрезать их. Отрезал узкие полоски длиной около двадцати сантиметров. Когда набралась изрядная куча таких полосок, от сапог уже мало что осталось. Для начала он обложил полосками края лужицы, чтобы ненароком не наступить на кислоту. И сразу услышал слабое шипение, сопровождаемое острым запахом, который был чуть ли не сильнее запаха испарений. Лужица достигала около полуметра в поперечник — Его это вполне устраивало. И он продолжал укладывать полоски резины внутри окружности. Не обошлось без новых ожогов, с пальцев кое-где сходила кожа. Но ему было важно, чтобы полоски образовали замкнутый круг, по всей длине которого происходило соприкосновение резины, металла и кислоты. Шипение усилилось и цистерна стала наполняться невидимым, но, вероятно, очень ядовитым дымом. Манипулирование ножом и резиной отняло много сил. Ему приходилось часто вдыхать испарения. Легкие словно наполнились пламенем, и потребовалось предельное напряжение сил, чтобы снова найти отверстие, где он мог глотнуть свежий воздух. Колени не выдержали, и он скорчился на левом боку, который не так пострадал. Если он выберется отсюда живым, не утратив душевных сил, это будет чудом, равным появлению Ашурбанипала в Лумедалине. Его едва не застрелили, он висел под автомашиной, по нему прошлись ногами, его грубо сбросили в кислотную цистерну, и это в мирное время». Он дышал медленно, ритмично. Дым ел, глаза по щекам покатились слезы. Шла бурная реакция, и, попробовав сделать вдох внутри цистерны, он чуть совсем не задохнулся. Сколько продлится эта реакция? И подействует ли она вообще так, как он рассчитывал? Какова толщина металла? Часы, фредрик ни один час. Ничего не выйдет. Скоро силы совсем покинут его. Он повернул голову, посмотрел туда, где выкладывал резиновый круг. Что-нибудь изменилось? Если появится щель, через нее просочится свет. Поблизости от цистерны должны стоять фонари. О, кажется, появилась полоска света. Он поморгал напряг зрения. Есть! С помощью кислоты резина разъела металл. «Совсем маленькая щель?» С отчаянием он сообразил, что реакция, разумеется, проходила неравномерно. Щель появилась там, где она шла быстрее. Лужица вытекла через нее, и в цистерне не осталось кислоты. Постанывая и кашля, он тяжело поднялся на ноги, стиснул зубы, зажал нос и правой ногой в шерстяном носке из всех сил ударил по тому месту, где оставалась кислота. Чуть не упал, когда металл подался. По всей окружности виднелись дырочки, совсем как в крышке консервной банки, упрямо не поддающиеся тупому ножу. Он топнул еще раз, и металлический кружок громко звякнул, упав на полотно под цистерной. Оттуда внутрь хлынул свежий воздух, и Фредерик поспешно нагнулся над отверстием. Не сразу решился он просунуть вниз руку, чтобы проверить пространство под цистерной. Позволит ему выбраться на волю. Вдруг ее отделяют от полотна всего несколько сантиметров. Так или иначе, он спасен. Можно лежать головой к отверстию и свободно дышать. Сколько угодно. Просвет между дном цистерны и полотном оказался достаточно большим, чтобы он мог протиснуться наружу. Минута, и Фредрик уже стоит, покачиваясь на металлической раме рядом с цистерной и озирается вокруг. Знакомое место. Он находился на товарном терминале. Вон над откосом развалины Мариинской церкви В сотне метров за ними располагаются церковь Климента и усадьба Саксы Гордон. Потрескавшиеся губы издали еле слышный продолжительный свист. Он предпочел бы избежать такого приключения. На часах было почти двенадцать. Кругом, ни души. Он посидел на раме, болтая ногами в одних шерстяных носках, без сапог. Ну и вид у него. Пальто изорвано в клочья. Сам он вымазан в грязи и машинном масле. Рассеянно нащупал в одном из карманов аптечную упаковку. Отделил и сживал шесть таблеток. Одно не вызывало у него сомнения. Теперь можно спокойно направляться домой. Определенные круги уже списали его. Мысль об этом позволила Фредрику совершенно расслабиться. Он медленно снова встал и осмотрел побежденную цистерну. На другом боку ее увидел дощечку с надписями условными обозначениями, предупреждающими об опасности. Нитробензойная кислота. Он не знал, что такое нитробензойная кислота, зато теперь узнал кое-что об одной химической реакции, а потому поднял голову и направил взгляд на запад, туда, где за морями находилась Мексика. Юкатан — обитель древних индейцев майя. Закрыв глаза, он мысленно послал искреннюю горячую благодарность людям, которые научили мир, добывать каучук из насечек на коре сапатилового дерева. Майский бог Кецелькоатль спас Фредрика Дрюма от смерти в кислотной цистерне. Все правильно. Скорбхеддин Ульсен оторвал на минуту взгляд от конторки и посмотрел на единственное изображение, украшающее стены его кабинета. Глаза Скорбхеддина блестели от влаги. Затем он медленно кивнул. Никаких признаков опасности. Никаких подозрительных теней в саду. Фредрик открыл глаза, когда такси остановилось перед его домом. Водитель считал сдачу с сотенной бумажки, которую пришлось вручить ему прежде, чем Фредрику вообще было дозволено сесть в машину. Войдя в дом, он швырнул на пол остатки пальто и сел на диван. Бросил зажженную спичку в камин, где лежали сухие дрова, и растопка. Задернул все занавески. В камине запылало пламя. Когда температура воздуха в гостиной поднялась выше 25 градусов, Он стал медленно раздеваться, пока не остался совсем голым. В зеркале ему предстало далеко не красивое зрелище. Бессмысленно было бы подсчитывать все болячки, порезы, опухоли. Он отметил, что половина левого бедра посинела, и в центре пораженного места запеклось пятно крови величиной с спитак. Чума. Именно так начиналась чума. Кожа лица и рук потрескалась и воспалилась. Волосы торчали во все стороны. В груди горело. Ему было трудно дышать. Полчаса простоял он под душем, омываемый его струями. Потом отнес на стол гостиной все кремы, мази, пластыри и бинты, какие только имелись в доме. Долго, очень долго он как мог занимался лечением своего обезображенного тела. На душе было пусто. Пережитое за последние сутки прочистило изнутри череп точно пескоструйной машиной. Ничего не оставив, кислотные испарения довершили дело. Он не помнил рецепт ни одного соуса. Не помнил назначения ни одного марочного бордо. Чума! Снаружи и изнутри. Самое странное, он не чувствовал усталости. При нормальных обстоятельствах он должен был рухнуть в постели, мгновенно отключиться. А что нормально? Существует ли вообще такое слово «нормально»? Мысль о том, чтобы лечь вызывала у него только легкую тошноту. Он подложил дрова в камин и придвинул кресло вплотную к огню. Часы показывали половину третьего, и он слышал, как дождь барабанит в окно. Дождь, пламя. Он сковырнул кусочек отставшей кожи на правой руке, намазал кисть вазелином. — Эта мазь называется вазелин? Нашел стеклянный пузырек с надписью форте Сживал, не запивая четыре таблетки, после чего долго сидел, изучая этикетку. Ему не хотелось пить, и он не чихал. Коснувшись указательным пальцем шва в кладке камина, провел им по периметру одного кирпича. Над этим кирпичом помещалась маленькая ниша. В нише стояла одна ценная вещица. Фрагмент гранитной скульптуры, изваянной три тысячи с половиной лет назад. Бедро фараона Рамзеса Второго. «Фараон!» — громко произнес он. «Фараон!» В половине четвертого он продолжал сидеть перед горящим камином, надев зеленый халат и туфли. Пальцы правой руки перебирали связку ключей. «Ключи от машины!» Фредрик знал, что скоро должен трогаться в путь. Медленно и верно им стала овладевать тревога. С каждой гаснущей головешкой в камине что-то загоралось в его внутренностях. И вот уже они охвачены сплошным жгучим пламенем. Не спать! Глаза его блестели, как от Беладонны. Около пяти, когда он услышал рокот первого трамвая, к нему вернулись мысли с первочастыми очередями потом стремительным потоком и наконец собрались воедино в тихом бездонном озере фредрик улыбнулся горящему камину тревога и мысли свидетельствовали что он все еще жив кислота не все истребила возможно вовсе ничего не вытравло он прошел на кухню основательно порылся в холодильнике копченая грудинка голубя Хрустящие хлебцы, кусок хорошо выдержанного сыра, сливочное масло, м -м, бутылка первосортного яблочного сока отечественного производства. Он ел медленно, наслаждаясь каждым глотком. Жжение в животе исчезло. Что-то правильно, а что-то неверно. Сейчас он во всяком случае видел, что неверно. Кандеберг был неправ. серина уп тоже не права в случившемся нет ничего сверхъестественного все предельно конкретно не будь других объяснений он мог бы согласиться что подобные феномены возможны и вероятность того что они происходят достаточно велика мысль и воля силы которые нельзя выразить никакими формулами. Новая физика открывает простор для предположений, однако пока что не располагает ни формулами неопределениями. А в данном случае дело и вовсе обстоит иначе. Четыре белых не переместили энергии мысли Ашурбанипала в Лумедалин. Энергия мысли Халгрима Хельгрина не могла воссоздать образ четырехтонной каменной статуи в его гостиной, как бы он ни ненавидел царя-воителя и навязанную им миру форму цивилизации. Царь-воитель стоял там до того, как умер Халгрим. Есть ясновидящие, есть спиритисты и оккультисты, только вошло нищесть всех шарлатанов, закрытых обществ и тайных сект. Четыре белых отнюдь не единичная компания. Конечно, в этих кругах особенно развиты зависть, заговоры, погоня за сенсацией. Им нужно показать миру, что они обладают способностями, которых нет ни у кого другого, что они контактируют с силами, не поддающимися объяснению. Кто-то ослеплен безумием, кто-то гонится за деньгами, иные просто верят в то, что утверждают. Четыре белых — не безумцы. Это очень хитрые и расчетливые люди. Судя по всему, сведения о случае со Шурбонепалом, о чуде в долине лумедалин просочились через завесу секретности, и кое-кто вознамерился извлечь для себя пользу из случившегося. Поднять собственный авторитет, приписав чудо себе, четыре белых выросли в глазах публики. И в этом не было ничего дурного. Кто скрывался за личиной четырех белых, это могли быть кто угодно. Биржевик Фредриксон, редактор Дайль, доцент Даниэльсон, доктор Ванг — обыкновенные люди, которых втайне объединяло убеждение, будто им дано подчинить своей воле материю. У Сирины уп есть смысл. Она умная и незаурядная, с великим почтением относится к некоторым физическим феноменам, недоступным глазу и пониманию других людей. Но в данном случае она ошибается. В корне ошибается. Потому что и Канде Берг, и Серина Уб забывают, что за кулисами в этом деле стоят циничные, коварные душегубы. Их мотивы пока неизвестны. Это люди из плоти и крови, для которых убийство — средство для достижения своих целей. В таком театре нет места сверхъестественным силам. Или наоборот. — Сверхъестественные силы не прибегают к таким примитивным средствам, как убийство. Ему это было совершенно ясно. Дрова в камине догорели. Стрелка часов близилась к шести, он надел кальсоны, джинсы, шерстяной свитер. Раздвинул занавески на окне в гостиной. Было еще темно, шел проливной дождь. Деревья в его саду сбросили всю листву. — Она лежала на земле толстым коричневым слоем. Скоро надо будет очистить грядки. Осень. На поверхности озера его мыслей разбежалась мелкая рябь. То всплыла форель, рождая волнение в душе рыболова. Четыре фразы всплыли из глубины точно четыре бревна. Три без трех... Камень на камень чехи. Все должно быть подчинено цивилизации войны, Фредрик. Им нужна его батарея. Пусть победит круг. Четыре фразы, произнесенные четырьмя людьми. Его тревога усилилась. Стоя перед окном, он смотрел на темный сад. «Ты потерял что-то, Фредрик». Я вижу, чувствую. Ты следуешь за чем-то. Никакая сила тебя не остановит. Он слышал голос серины Каждый листок на земле шептал ее слова. Он продолжал смотреть в темноту. Скоро начнет светать, и он отправится в путь. Что это? Кажется, что-то шевелится под сливой возле кучи компоста. Шевелится? Там что-то лежит? Вроде бы он еще не начинал сгребать опавшую листву. Ветер теребит кучу сухих веток. Он круто отвернулся от окна, подошел к камину и принялся сгребать золу. Работал медленно, не спеша, тормозя бег мыслей, сглаживая рябь на озере. Потом возвратился к окну. Прищурился, напрягая зрение. Что-то шевелится. Рука? Ему машет чья-то рука? Теперь отчетливо видно, на земле под сливой лежит кто-то, съежившись время от времени поднимает руку, которая качается в воздухе. Он помешкал полсекунды, потом решительно подбежал к двери и выскочил в сад. Ветер и дождь ударили в лицо. Он поскользнулся на мокрых листьях, упал, поднялся и в четыре прыжка очутился у сливы. Нагнулся над человеком, который продолжал медленно махать рукой. Мужчина лежал, скорчившись, точный эмбрион. Его одежда промокла насквозь, лицо зарылось в желтую листву, вторая рука была прижата к животу, он тихо стонал. Либо серьезно ранен, либо тяжело болен. Фредрик подхватил его под мышки и поднял. Стон зазвучал громче, из легких мужчины вырывались булькающие звуки. «Помоги, помоги мне! Я должен!» Одежда мужчины ниже пояса была пропитана кровью, и Фредрик невольно повернул голову, чтобы не видеть. Стиснув зубы, поволок мужчину к дому, пренебрегая собственными болями, втащил раненого в гостиную и, напрягая последние силы, уложил на диван. Воспаленный взгляд на бледном, мягком, измученном лице принадлежал человеку, который целился в него пистолетом, лежа на полу у заднего сиденья такси.